Олег Платонов «Государственная измена» из серии «Заговор против России». Смысл происходящего в нашей стране можно охарактеризовать двумя словами – «государственная измена». Великая держава стала жертвой предательства ее правящего слоя, обменявшего национальные интересы страны на собственные шкурные выгоды перешедшего практически на службу врагов Отечества. Предательство это стало детонатором катастрофических событий не только в нашей стране, но и во всем мире. Об этом книга доктора экономических наук, исследователя русской и западной цивилизаций, специалиста по идеологии иудаизма и масонства, главного редактора 20-томной энциклопедии русского народа Олега Платонова посвящается памяти митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева, благословившего сей труд. Предисловие. Суть происходящего в нашей стране после смерти Сталина в 1953-м можно охарактеризовать двумя словами «государственная измена». Могущественнейшее государство, мировая сверхдержава, стала жертвой предательства его правящего слоя, разменявшего национальные интересы страны на собственные шкурные выгоды и без особых колебаний, перешедшего на службу к врагам государства российского. Предательство это стало детонатором катастрофических событий в стране и мире. Начиная с Никиты Хрущева, государственники и подвижники, рожденные в эпоху Сталина, постепенно заменяются слоем людей, обуреваемых алчностью и карьеризмом, не решать государственные задачи, ненавидящих русский народ и его веру. Этот слой постепенно рождает в себе предателей и духовных уродов, с легкостью готовых вступить в контакты с западными спецслужбами, масонскими ложами и другими тайными организациями. В пятидесятые вступил в контакт с ЦРУ генерал КГБ Калугин и высокопоставленный деятель ЦК КПСС Яковлев. В шестидесятые членами масонских лож стали Горбачев и Шеварнадзе. В семидесятые в число агентов влияния США вошли консультанты генерального секретаря ЦК КПСС Арбатов, Бовин, а также Старовойтова и Собчак. А это только маленькая часть тех сил, которые в середине 80-х стали инициаторами разрушения СССР, расхищения и продажи его несметных богатств. Об истории государственной измены, ее деятелях и движущих силах рассказывает эта книга. Знакомство с ней будет очень актуально, так как многие действующие лица ее остаются у власти до сих пор. Так что история может повториться в любой момент. Событием, о которых я рассказываю в этой книге, предшествовала непрекращающаяся жестокая борьба, начавшаяся в 1917 году и выразившаяся в столкновении двух противоположных начал – русского православного и антирусского космополитического, за которым всегда стояла мировая закулиса. Кумиром антирусского лагеря в этой борьбе были Ленин и Троцкий, залившие Россию кровью миллионов. Противостоящий им в борьбе за власть Сталин, чтобы удержать ее, вынужден был возглавить противоположный лагерь и объективно, хотя он этого и не хотел, начал процесс возрождения исторической России и осуществил национальную революцию, не спровергнувшую вождей антирусского лагеря. Только через призму понимания сущства национальной революции Сталина можно правильно оценить характер событий, развивавшихся в России с 1953 года по сегодняшний день. Жизнь Сталина имеет два взаимоисключающих этапа. На первом этапе, с конца XIX века и до первой половины 1930-х годов, Сталин – активный пособник преступной деятельности Ленина и так называемой Ленинской гвардии, еврейских большевиков, уничтоживших миллионы русских людей. На втором этапе, со второй половины 30-х, русский государственный деятель, усилиями которого, по сути дела, была осуществлена национальная революция, свергнувшая власть еврейских большевиков в значительной степени, но далеко не полностью, возродившая былое значение русского народа. Превращение Саввла в Павла, хотя и не полное, не Сталина, как одного из руководителей антирусского движения в Сталина, как национального вождя русского народа, происходило не сразу. Процесс этот, начавшийся еще в конце 20-х, растягивается на все 30-е годы, приобретя итоговое завершение лишь во время Великой Отечественной войны. Могучая русская цивилизация духовно подчиняет себе большевистского вождя, освятив его деятельность положительным содержанием. Гений Сталина состоял в том, что он сумел коммунизм из орудия разрушения России превратить в инструмент русской национальной политики, укрепления и развития русского государства. Можно предположить, что фундамент русской государственной идеологии, побудившейся у Сталина в 1930-40-е годы, был заложен у него во время обучения в духовном училище и православной семинарии. Сталин, единственный из крупных большевистских вождей, имел духовно-религиозное, хотя и незаконченное образование. Как справедливо отметил русский духовный писатель, отец Дмитрий Дудко, если с божеской точки посмотреть на Сталина, то это в самом деле был особый человек, богом данный, богом хранимый. Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира. Сталин с внешней стороны атеист но на самом деле он верующий человек. Не случайно в русской православной церкви ему пропели, когда он умер, даже вечную память. Так случайно не могло произойти в самое безбожное время. Не случайно он и учился в духовной семинарии, хотя и потерял там веру, но чтобы по-настоящему ее приобрести. А мы этого не понимаем. Но самое главное все-таки, что Сталин по-отечески заботился о России конец цитаты Сталин самоучкой освоил большое количество схоластической марксистской литературы, а в более зрелые годы не переставал читать труды по истории, философии и некоторым естественным наукам. Будучи еще юношей, романтиком революции, он, как никто другой, знал настоящую суть революционной работы и, по-видимому, в зрелые годы возненавидел ее. В квартире Сталина в Кремле и на его дачах были большие библиотеки, содержавшие преимущественно литературу по истории, философии, экономике. Книги постоянно использовались, Сталин читал и делал пометки на полях. Люди, которым довелось видеть написанные его рукой письма, статьи и постановления, высоко оценивали его интеллектуальные возможности. Правка Сталина на текстах многих документов была точна и позволяла видеть в нем тонкого политического деятеля, хорошего стилиста, отлично владевшего русским языком. Пометки Сталина на страницах сотен книг его библиотеки свидетельствовали о широте его знаний, о том, что он читал не только труды марксистов, но и произведения многих зарубежных ученых. С большим презрением Сталин относился к атеистической литературе, В одной из своих записок двадцатых годов он называет ее антирелигиозной макулатурой. Сталин любил старинные русские песни и нередко их пел. В отличие от еврейских большевиков, генсек ВКПБ не выносил, когда в кино показывали сексуальные сцены. Это его коробило и возмущало. Еще в первой половине двадцатых годов Сталин мало чем отличался от других большевистских руководителей разве что вел незаметный и более скромный образ жизни. Однако уже после смерти Ленина усилившаяся борьба за власть в стране вынудила его блокироваться с Каменевым и Зиновьевым против Троцкого, затем с Бухариным и Рыковым против Каменева и Зиновьева, а позднее прийти к выводу, что единственным путем укрепления государства являются национальное начало в том смысле, как это понимал Сталин, государственный патриотизм, национальная гордость великоросов, использование положительных исторических примеров. Зверство гражданской войны, геноцид 20-х, в том числе и собственную вину за участие в этих чудовищных антирусских актах, Сталин списывал на врагов народа. А ведь и в самом деле большая часть репрессированных в 1937 и позднее были врагами русского народа. Уничтожая большевистскую гвардию, Сталин не только разделывался с соперниками в борьбе за власть, но и в какой-то степени искупал свою вину перед русским народом, для которого казнь революционных погромщиков была актом исторического возмездия. Сталин эффективно боролся со многими проявлениями антирусского национализма, который агрессивно проявлял себя по отношению к русскому народу под видом культурных автономий и разных национальных учреждений, представители которых открыто стремились принизить значение русского народа. Особенно это касалось еврейского национализма, приобретшего в СССР совершенно нетерпимый характер. В 1930-40-е под руководством Сталина было уничтожено не менее 800 тысяч еврейских большевиков. Цвет иудейской антирусской организации – Расчитывавших превратить Россию в еврейское государство. Были уничтожены почти все иудейские вожди, а шансы оставшихся на власть в России сведены к минимуму. В годы Великой Отечественной войны Сталин, несмотря на невероятные трудности, сумел сплотить вокруг себя лучших русских военачальников и, опираясь на русский патриотизм, уничтожить сильного врага, обладавшего на первом этапе войны значительным превосходством в численности войск и вооружений. На праздновании по поводу победы России в войне над Германией Сталин поднял тост за русский народ, назвав его определяющей и решающей силой великой победы. После войны, понимая, что стабильность русскому государству может создать только русский народ, Сталин проводит последовательную политику, преимущественной поддержке русских кадров не только в центре, но и в союзных республиках. Русские кадры составляли костяк всей системы управления СССР. Самое малейшее проявление местечкового национализма жестоко пресекались. Многие духовные и нравственные основы русского народа становятся идеологическим ядром государственности и открыто провозглашаются в органах партийной печати. На повестку дня встал жизненно важный для русского государства вопрос о трансформации правящей в СССР коммунистической партии в национально-российскую или даже национально-русскую партию. Есть основания утверждать, что на какое-то время Сталин сделал партию национально-объединяющей силой. Чувство патриотизма приобрело высокое гражданское звучание и стало мощным орудием укрепления государства. Причем патриотизм, носил, безусловно, великорусский характер, чему способствовал прежде всего сам Сталин, который в 1947-м писал, что у нас все еще не хватает достоинства патриотизма понимания той роли, которую играет Россия. Как рассказывал Молотов, Сталин говорил, будет Россия, будет и Советский Союз, и всем будет хорошо. Интерес Сталина к вопросам языкознания был связан с тем, что он считал, что когда во всем мире победит советская власть, главным языком на земном шаре, языком межнационального общения, станет русский язык. По сути дела, сталиным предпринимается попытка из советской власти, основанной на диктатуре коммунистической партии, создать советскую национальную систему, от которой был один шаг к полному возрождению национального русского государства. На этом пути Сталин делает ряд решительных шагов к очищению госаппарата от космополитических элементов, привлечению в него честных, работящих и бескорыстных русских людей, развитию чувства русского патриотизма, проведению традиционной русской внешней политики. Однако эта политика Сталина не устраивала иудейские и космополитические силы большевистской партии. Против Сталина и его ближайших сподвижников – Жданова, Кузнецова, Вознесенского и других – был организован заговор – в результате которого сначала были ликвидированы самые верные ему люди, ленинградское дело, а затем, по сведениям ближайшего окружения, Молотов, Каганович, сын Сталина Василий, тайно умершлен и он сам. Люди, убившие Сталина, замахнулись не просто на генсека ЦК ВКПБ, а выступили против национального возрождения русского народа, начатого Сталиным. Именно с этого преступления и началась государственная измена.